20 в которой герой отдает долги. Ну да, именно долги. Я не забыл, что у меня имеется ученик, которого следует наставлять и строить. Так что прежде, чем отправиться в путь к наставнику оборотней, я должен был выполнить свой собственный долг наставника и выдать скиде задание на время моего отсутствия. Этим я и занялся по возвращении домой. То были суровые три дня. Уверен, после них лыжный кросс-полюсу на пару с таким прирожденным лыжником, как Свартхевди, покажется мне прогулкой. Я впахивал по-черному, но Скиди грузился втрое против моего. Да, этот парень старался изо всех сил. Я бы даже сказал, слишком старался. И к середине третьего дня я сам сбавил темп. Я, но не Скиди. Малыш выкладывался без остатка в каждом движении, такие, как он, скорее умрут, чем дадут слабину. А то я не видел, как он фехтовал с медвежонком. Гордость и безжалостность к собственной слабости, безусловно, полезное качество. Тем более Скиди прошел естественный отбор. Его папа, дедушки и еще десяток другой предков выжили там, где другие склеили ласты. однако все хорошо в меру и, главное, своевременно. Я обдумал ситуацию и решил, что в первую очередь парня следует научить эргономике. Убивать комара следует хлопком достаточным, чтобы убить комара, а не таким, который отправит в нокаут дядю энтомолога. «Довольно — Довольно, — скомандовал я, опустил щит и бросил на землю набитый соломой мешок из старой свиной шкуры, в котором меч Скиди оставил изрядную прореху. — Ты что творишь, парень? Ты что, с великанами биться собрался? — Послушай, как ты дышишь, пыхтишь, как пес на сучке. — Нет, так дело не пойдет. Мой ученик тут же надулся, обиделся. — Но я знал, что делаю. Когда в глазах темнеет, а каждое движение требует специального усилия, мозги тупеют, а внимание ослабевает. Обида это исправит. «Скиди, я старался, чтобы в голосе моем было поровну терпения и насмешки. Ты не должен попросту расходовать силы. Бой — это не Хольмганг, где тебе нужно расколотить пару-тройку щитов молодецкими ударами. В бою никто не любуется твоей мощью. Вокруг не толпятся зрители, которые жаждут поглядеть, какой то герой. В бою тебя просто хотят убить. И будь ты хоть какой лавкач, помахать мечом, когда ты устанешь, то утратишь и мощь, и быстроту. И тогда тебя прикончит любой, кому хватило ума поберечь силы. «Я вырасту и стану таким же могучим, каким был мой отец», — заявил Скиди. «Упрямство этому парню не занимать». Что ж, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что покушаюсь на исконные основы скандинавского фехтования, где правильным считается разрубить врага пополам, а не аккуратно проткнуть ему печень. Да, Скиди, ты вырастешь и будешь в два раза сильнее меня, и в три раза выносливее. Принек надулся еще больше, на этот раз от гордости. Однако мне жаль, что ты не хочешь пойти со мной в Вик следующей весной». «Почему это не хочу?» — изумился мой ученик. «Наоборот, я очень хочу!» «Да, а я было подумал, что ты намерен подождать, пока станешь таким же большим, как Свардхёвди Медвежонок или Гнуп пальца. Не думаю, что это случится так быстро. Лет пять подождать придется». «Но я не хочу ждать!» — воскликнул Скиди, забыв об усталости. «Тогда у тебя две возможности», — сказал я. «Научиться биться так, как я тебя учу, или...» Никогда не вырасти. Почему это? Потому что тебя убьют. Какой-нибудь Франк, совсем не герой, не слишком сильный и не слишком умелый, прирежет тебя, когда твои силы иссякнут, и ты уже не сможешь отбить удар. Например, сейчас я бы не поставил на тебя даже в самом простом состязании, потому что руки у тебя ходят ходуном, а колени — как теплый воск. Что ты на это скажешь? Скидди задумался. Признавать мою правоту ему очень не хотелось. Когда я так устану в бою, наконец, нашелся он. Ты меня защитишь. Я покачал головой. А если меня не будет рядом? Например, потому что какой-нибудь особо шустрый ворог продырявил меня из арбалета. Нет уж, дружище, если я решу, что ты не сможешь постоять за себя в любых обстоятельствах, то вместо похода с Рагнаром ты будешь вместе с дядей возделывать землю. Как тебе такое будущее? Перспектива землепашества парня не воодушевила. — Будем считать, что ты понял. А сейчас можешь передохнуть, пока солнце не окажется вон там. Я отпустил парня, а сам отправился искать хавчика. Сборы я решил поручить ему. Опыт подсказывал, мой трейл экипирует меня лучше, чем я сам. Но если не считать вооружение. Через полтора часа я возобновил тренировку. «Показываю еще раз. Обманный замах справа...» Слова я сопровождал действием. Потом, когда противник поднимает щит, короткий укол. «Вот сюда!» — я похлопал себя по животу. Воткнул на ладонь не больше. Повернул, вытащил и отход влево. «Делай!» Скидди махнул мечом. Я сделал вид, что поверил. В реале никто на такой мах не купится, но сейчас мы отрабатываем не это... Поднял щит и подставил мешок. Вот другое дело. Уже не прорехав пол локтя и солома во все стороны, а аккуратный дозированный тычок, доворот и уход с возможной линии атаки. Молодец. Еще раз. Примерно через час я посчитал, что прием усвоен. Движение экономичное, выпад четкий, укол на нужную глубину. Да и от мешка остались одни клочья. Теперь поработаем на силу и резкость, бронь, которую может носить потенциальный противник покрепче свиной шкуры. Снарядом для этого тренинга служил подвешенный на веревках сухой ствол сантиметров 30 толщиной. Воткнул, выдернул. Удобно дозировать силу. Много клинок зажимает, недостаточно резко ствол отбрасывает назад и вместо дырки получается затес. Я дал парню возможность как следует пропотеть, а затем велел надеть бронь старый тяжелый панцирь из моего арсенала и простой шлем-котелок пришли скидив пору, взять меч и щит. На этот раз деревянный. А сам взял свой любимый шест с тряпичными накладками на обоих концах. — Ну а теперь самое главное, — произнес я веско, чтобы молодой понял, до этого были цветочки. Сейчас я хочу поглядеть, чего ты стоишь. Помнишь, как ты бился с медвежонком Свартхёвди у него во дворе? Ага, паренек довольно ослабился. Еще бы, он полагал, что сумел достать медвежонка. Но я сейчас намеревался его огорчить. Сильно огорчить. Я должен был научить его проигрывать. Почувствовать не только вкус собственной крови, но и едкую желчь бессилия и поражения. Когда сбитый с ног, ты поднимаешься и продолжаешь бой, чтобы тебя сбивали снова и снова. Когда ты продолжаешь сражаться без малейшей надежды на победу. Ты просто не можешь сдаться и умереть не можешь. Просто потому, что когда ты начал бой, твое естественное, единственное возможное состояние было одно — драться. То, что я собирался проделать с мальчишкой, можно проделать только с мальчишкой. Тот, кому перевалил за 25, а то и за 20, люди разные, уже не подходит для этого испытания. Мой учитель, который устроил мне такую же проверку, сказал позже, что превышать пределы возможностей собственного организма можно только до тех пор, пока он, организм, не начал стареть. А стареть он, вопреки сложившемуся мнению, начинает не в 40-50, а уже в 20. Об этом знают мудрые китайцы, но понятия не имеют, к примеру, наши бодибилдеры, ворующие сами у себя десятилетия жизни. Есть простое правило. Когда организм растет, запредельные нагрузки ему только в плюс, потому что они расширяют пределы его возможностей. Но когда рост прекратился и предел установлен, все. Теперь нагрузки должны укладываться в этот предел. То, что сверху, уже за счет здоровья. Попробуй достать меня так же, как ты достал свартхерди. Начали! И не дожидаясь, пока он подготовится, подсек парня под колено. Шлеп, и мое импровизированное копье уже упирается скиди в горло. Подъем, что ты разлегся, как свинья в дерьме? Скиди подскочил пружинкой, забыв о предельной усталости. Вернее, о том, что он таковой полагал. Нет, братец, ты еще не знаешь, что такое настоящая усталость. хлест слева его скидди принял на щит и справа под локоть правой руки под широкий замах меча по ребрам скидди зашипел его даже малость перекосила больно но не травматично ничего страшного чему я тебя учил рявкнул я ты воин или трель дровосек вот вполне приличный выпад. только толку от неподготовленного тычка как скозла молока о чем я и оповестил своего ученика, легко парировав меч и в полсилы приложив незащищенным концом шеста по ноге. Враг не бревно, не надо колоть его так, словно он уже обезоружен и привязан к дереву. Я озвучил эту мысль, сопроводив ее обманным махом, завершившимся мощным с вложением корпуса тычком в щит. Скидь отбросила назад — Однако на ногах он удержался и, молодец, предпринял ответную атаку. Даже с неким подобием финта и сопровождавшей его попыткой закрыть мне обзор щитом. В целом недурно, но для опытного бойца, который следит не за оружием, а за тем, кто его держит, несерьезно. Тем не менее я поощрил своего ученика, не ударил палкой. Воодушевленный Скиди забылся, сделал высокий замах — и весьма болезненный тычок под мышку. Я беспощадно гонял его минут десять, сопровождая каждую его оплошность обидными комментариями. Скиди был рассверепел, но достать меня так и не сумел, только еще больше взмок, начал задыхаться и поневоле перешел к обороне. «Я не дал ему передышки». «Атакуй!» — орал я на него, ни на секунду не давая расслабиться и стимулируя боевой дух не сильными, но болезненными ударами шеста. «Атакуй!» — и добавлял еще какой-нибудь унизительный эпитет. «Скидебил! Не точно и слабо, потому что еле стоял на ногах, зато экономно. И, наконец-то, начал работать корпусом, подключив те мышцы, которые я и хотел задействовать». Я отшибал меч ленивым взмахом и, если парня разворачивало, наказывал очередным тычком. Через полчаса он выдохся окончательно, но не упал, а продолжал сражаться. Ну, сражаться — это, конечно, громко сказано. Парень держался даже не на силе воли, на гордости. А потом и гордости не осталось. Он плыл и ничего не соображал, потому что башка у него отключилась напрочь. Я знал это состояние, в котором даже боли почти не чувствуешь, и уже не надо заставлять двигаться измученное тело. Второе дыхание уже давно открылось и закрылось. Ты будто плывешь в тумане, в киселе. — Все, — скомандовал я, закончили — закончили. Скиди не услышал, продолжал наступать на меня. Пришлось обойти его и перехватить руку с мечом. — Все, викинг, все, мы закончили. Руки скиди, упали. Щит соскользнул на снег, но меч парень не выпустил. «Молодец! Иди в дом!» — велел я. Парень побрел к дому, шатаясь, как уширявшийся торчок. Один раз он даже хотел опереться на меч, но спохватился, правда, едва не упал. Добрел и рухнул на лавку. Я крикнул Бетти. Велел парня раздеть, обтереть, обработать ушибы вонючей мазью хавчика, одеть в чистое, напоить горячим отваром и оставить в покое. Скидди вел себя как тяжело больной, почти не соображал, не выдал обычной мужской реакции на прикосновение привлекательной девушки. Он был вялым и мягким, как червяк. И это было отлично, потому что означало, что парень — отличный рабочий материал, и я все сделал как надо. Для зажимов, спазмов, судорог и прочих симптомов перегрузки у организма Скиди просто не осталось сил. Завтра, конечно, ему будет несладко. Ой, несладко. Бетти выполнила все в точности, поглядела на меня сукоризной. Завтра вся поверхность юного Дана станет синей, как у мороженого цыпленка. Ничего, пока меня не будет, у Скиди появится отличная возможность залечить синяки. я тоже переоделся сменив пропотевшую рубаху на свежую и потребовал обед я его заслужил за полгода я поднатаскаю парня достаточно чтобы он выжил в бою а годика через три он станет настоящим боевым монстром стопудово скиди мужественно вытерпел массаж усилием воли поднял отбитую тушку и заявил, что готов продолжать. Его здорово огорчало, что он меня так и не достал. «И не достанешь», — утешил я его. «В ближайшие пару месяцев точно. Зато через год, если будешь упираться, сможешь меня побить». Я его обманул. Не побить ему меня через год. Но у парня должна быть ясная цель, и теперь она у него есть. А через год я дам ему другую, только и всего.